Глава шестая В четверг Эленор позавтракала в одиночестве. Леди Анна поздно вставала и редко спускалась вниз раньше середины утра. Карета была заказана на половину двенадцатого. Миссис Карбери вернется в Кембридж на почтовых с большим комфортом, чем в общественном экипаже, и путешествие займет на два или три часа меньше». После завтрака она имела краткую беседу с леди Анной, которая была не в духе, поскольку Эленор отказалась остаться еще на день. По дороге вниз она заглянула в свою комнату, где горничная собирала вещи. Сьюзен была пухленькой брюнеткой с карими глазами и толстыми лодыжками. Она просияла при виде хозяйки. «Я могу вам чем-нибудь помочь, мадам? Хоть чем-нибудь?» «Постарайся не помять шелк на этот раз». Улыбка горничной даже не дрогнула. Как правило, Сьюзен склонна к угрюмости, но несколько месяцев назад Элинор отдала ей ненужный плащ, и горничная так и сочилась лестью и патокой, поскольку надеялась получить новый подарок. Чтобы избавиться от этой преждевременной благодарности, Элинор сбежала в длинную комнату с книгами епископа. Она села в кресло у окна и взяла томик, который просматривала вчера утром. Это был экземпляр анатомии призраков мистера Холдсворта, принадлежавший личной леди Анне. Та приобрела его по совету Элинор, когда Фрэнка постигла несчастье. Теперь, перечитывая первую главу, она обратила особое внимание на прискорбный случай, который мистер Холтсворд описывал довольно подробно, поскольку именно он пробудил его интерес к феномену призраков. По его словам, безнравственная мошенница наживалась на одной его знакомой леди, которая недавно потеряла своего единственного ребенка вследствие трагической случайности – Незадолго до одиннадцати Элинор услышала то, чего ожидала. Стук в переднюю дверь и сиплый голос привратника, впустившего гостя в прихожую. Лакей Джеймс проводил мистера Холдсворта в комнату. Эленор положила книжицу на ближайшую полку и встала. «Мадам», — поклонился он, — «прошу прощения, я вернусь в другой...» «Пожалуйста, не уходите, сэр. Я надеялась поговорить с вами до своего отъезда». «Скажите, ваш приход означает, что вы решились отправиться в Кембридж?» «Да, мадам». «Задача может оказаться нелегкой». «Трудности меня не удивят». Она взглянула на него, почувствовав в его словах нотку дерзости. «В таком случае я хочу предупредить вас еще об одном обстоятельстве, которое, возможно, облегчит выполнение ваших новых обязанностей». Холдсворд снова поклонился, но промолчал. «Этот мужчина упрям и горд», — внезапно решила она. «И настолько ординарен, что почти некрасив. И зачем только он так высок? Это дает ему несправедливое преимущество. И все же у нее не было выбора. Придется работать с тем, что под рукой». «Я хочу сообщить вам некоторые сведения, прежде чем вы уйдете». «Весьма признателен, мадам». Эленор нахмурилась, глядя на него и вновь подозревая, что он дерзит». Это касается леди, призрак, которой мистер Олдершоу якобы видел. «Миссис Уичкотт?» «Да, она внезапно умерла в феврале». Эленор выглянула в окно. Стекло казалось затуманенным, как будто во время дождя. Подоконник был испачкан завитками и мазками сажи. от «Отчего она умерла?» — спросил Холдсворт. Эленор повернула голову. «Миссис Уичкотт?» «Утонула в длинном пруду на территории Иерусалим-колледжа». «Утонула?» На мгновение его лицо сморщилось, как будто смятое в невидимом кулаке. «Утонула?» «Она упала в воду?» «Говорят, оступилась в темноте». «Вы намекаете, что это не так?» «Нет, сэр, но кое-кто намекает». «Ну, это не важно. Всегда есть те, кто хочет подбросить дров в огонь». «И они говорят, что это было самоубийство?» Она кивнула. «Полагаю, они считают, что одно подтверждает другое», — заметил он. «Что?» «Они считают, что явление духа миссис Уичкот подтверждает версию самоубийства. И наоборот, поскольку она совершила самоубийство, ее призрак должен бродить по земле. Это типичный замкнутый круг догадок, который невозможно разрушить доводами». «Имя миссис Уичкотт мало кому известно», — тихо сказала Элинор. «Я не хочу привлекать к нему повышенное внимание». Джон ухватился за подробность. «Вы сказали, было темно». «В каком часу произошел несчастный случай?» «Ночью. Точного часа мы не знаем. Ее нашел Золотарь рано утром». «Но что она делала в колледже в такое время?» Несомненно, леди обычно не бродят по садам в одиночестве, без всякой защиты глухой ночью. Эленор ощутила, что краснеет. По-видимому, миссис Уичкотт время от времени страдала приступами лунатизма. Она часто навещала меня в директорском доме, и у нее был собственный ключ от сада. Нам обеим было удобно, что она могла приходить и уходить, минуя сам колледж. «Так вы считаете, что она ходила во сне? Что она решила во сне нанести вам визит?» Это наиболее вероятное объяснение. Коронера оно удовлетворила. Помолчав, Холдсворд заметил. Ее светлость очень беспокоится о сыне. После того, как она овдовела, он стал ей особенно дорог. Он ее единственное выжившее дитя. Тогда почему она сама не отправится к нему на выручку? «Здоровье не позволяет ей путешествовать», — ответила Элинор. «Она упала». Теперь ее приходится носить повсюду, как ребенка. Она устала этим утром всего лишь от того усилия, которое приложила вчера. Странно, что леди Анна не поручила вам представлять ее интересы. Она явно ценит ваше мнение. Вы уже в Кембридже, вы знакомы с ее сыном. Вы забыли, сэр. Я всего лишь женщина. Леди Анна придерживается твердых взглядов на права и обязанности полов. Но в таком случае, почему ее светлость не обратилась к доктору Карбери? Вероятно, есть и другие мужчины, почти столь же сведущие, которые могли бы исполнить сие деликатное поручение, в том числе тьютер мистера Фрэнка. Она решила, что они не подходят. Она предпочитает послать вас. Потому что может меня нанять... Эленор мгновение молча смотрела на него. И потому что вам известно кое-что о привидениях. «Можно теперь я задам вам вопрос?» Джон кивнул. «Я не хочу совать нос в вашу личную жизнь, и вы можете не отвечать. Поступайте, как знаете. Но поверьте, я спрашиваю не из пустого любопытства. У меня есть цель. Мистер Кросс рассказал, что вы недавно пережили потерю жены, и что многие считают, будто она и есть та неизвестная леди, которую вы с неподдельным жаром описали в своей книге». Леди, невинной доверчивостью которой, воспользовались такими ужасными последствиями. Холдсворт кивнул, но промолчал. Я искренне сожалею, что не ошиблась. Так значит, привидение... Было привидением нашего сына. Он посмотрел на нее. Однако это не имеет отношения к делу. Я пришел, чтобы помочь мистеру Фрэнку Олдершоу. Джон обвел взглядом комнату. И ознакомиться с книгами. Но это имеет отношение к делу, сэр. Привидения, как подлинные, так и мнимые, обычно обладают личностью, и это важно само по себе. Я не понимаю, к чему вы клоните. Надеюсь, я не задену ваши чувства, если выскажусь прямо. Как ваше привидение важно для вас, так и это важно для меня. Я не хочу, чтобы репутацию миссис Уичкот еще больше вымазали грязью. Ваши чувства делают вам честь, мадам». «Заверяю вас, что буду вести расследование как можно более осмотрительно. Смерть простой женщины в результате простого несчастного случая, как таковая, не вызывает любопытства сплетников. Если только...» Эленор осеклась и вздохнула. «Полагаю, вы меня понимаете. Нам повезло, что этот слух о самоубийстве не попал в кембриджские газеты, не говоря уже о лондонских. Доктор Карбери приложил все усилия, и проректор тоже». Эта глупая история с привидением также не получила широкого распространения. Но если она станет известной... «Самоубийство и привидение?» «Леди, бродящая по Кембриджскому колледжу глухой ночью?» «И, конечно, мистер Фрэнк Олдершоу!» Джон говорил и загибал пальцы на вытянутой правой руке после каждого пункта. «Да, вы правы. Подобное сочетание развяжет языки болтунам по всей стране». Не пройдет и недели, как они начнут распевать песенки в пивных. С миссис Уичкот довольно страданий. Умоляю, окажите мне услугу. Я прошу вас о доброжелательности, сэр, и ни о чем более, вашей помощи в сохранении репутации леди. Мадам, голос Холдсворта внезапно стал резким. Меня наняла ее светлость. Невозможно служить двум господам одновременно. Эленор отмахнулась от его слов. Ей хотелось влепить ему пощечину той же рукой. Я не прошу вас предать доверие нанимателя. Мне нужно, чтобы вы работали на меня. Могу я узнать, почему репутация этой леди так дорога вам? Потому что миссис Уичкот была моей подругой. Она заговорила резче, чтобы скрыть дрожь в голосе. Я не из тех, кто с легкостью предает дружеские узы. Смерть не властна разрубить их. Вскоре, после часа дня. Лакей вошел в библиотеку с легким полдником из хлеба, сыра и слабого пива на подносе. Он также доставил наилучшее пожелание от мистера Кросса, который надеялся, что мистер Холдсворт отобедает с ним несколько позже. В 4 часа слуга вернулся и провел Холдсворта в небольшую темную комнату, обставленную как кабинет. Мистер Кросс стоял у стола, подсчитывая колонки цифр. Его шея все еще была замотана шарфом, но он выглядел более счастливым, чем прежде. Он снял очки и живо поприветствовал Холцворта, сказав, что они немедленно отобедают. Во время еды мистер Кросс методично излагал распоряжения, отданные в связи с путешествием Холцворта и его пребыванием в Кембридже. «Очень жаль, что вы не смогли отправиться в Кембридж вместе с миссис Карбери сегодня», заметил он, «или что она не смогла вас подождать. Но она торопилась домой, что и понятно». Для Холдсворта было заказано внутреннее сиденье в дилежансе, который уходил от «Зеленого дракона» на Бишопсгейт-стрит. Оказавшись в Кембридже, он должен был отправиться в Иерусалим и остановиться у читы Карбери в директорском доме. «Помните, что вы едете в качестве эмиссара леди Анны», — произнес Кросс тихим сиплым голосом. «Вы должны изучить библиотеку колледжа, но никто не удивится, если вы проведаете несчастного мистера Фрэнка в Барнуэле от лица его матери. У меня есть письмо для мистера Ричардсона, это старший член совета колледжа. Он не только библиотекарь, но и тьютер мистера Фрэнка. Ее светлость просит его оказать вам всяческое посильное содействие. Он знает, насколько далеко простирается мое поручение». «Не считая читы Карбери, никто не знает, что вам доверена задача расследовать мнимое явление призрака миссис Уичкотт». «Что именно произошло?» «Увы, я не знаю подробностей. Вы должны обратиться за ними к доктору Карбери и, возможно, даже к миссис Карбери». Мистер Кросс продолжил инструктаж, подчеркнув, что леди Анна ожидает регулярных отчетов. Если обстоятельства не потребуют иного, Холдсворту предстоит провести в Кембридже не более двух недель. Он должен вернуться вместе с мистером Фрэнком. «Ее светлость желает жить под одной крышей с сыном, что вполне естественно для матери», — пробормотал Кросс. «И, конечно, она надеется, что к тому времени его здоровье значительно улучшится». «А если нет?» Мистер Кросс чуть покачал головой. «Оно, несомненно, улучшится». «Леди Анна совершенно уверена!» Он поспешно сменил тему и почти развеселился, перейдя к вопросу денег. Он вручил Холдсворту 15 фунтов на покрытие расходов и выдал ему кредитное письмо, адресованное поверенному на Сейнт Джонс Лейн, к которому Холдсворд должен был обратиться в случае нехватки средств. В этот момент мистер Кросс стал весьма серьезен и сообщил, что ее светлость рассчитывает увидеть подробные обоснования всех расходов – Плоть до последнего фартинга. Когда трапеза подошла к концу, мистер Кросс смягчился и принял почти доверительный тон. «Должен признаться, я рад, что мне не придется возвращаться в Кембридж самому. Поведение мистера Фрэнка стало для меня ужасным потрясением, и я уже не так молод». Для него не было оснований. «Нет, насколько я могу судить». Я только сказал, что собираюсь отвезти его домой, к ее светлости, и она быстро все уладит. И тогда он дико завопил и набросился на меня. Я уже видел этого юного джентльмена в бешенстве. Обычное дело для большинства юных джентльменов. Но никогда в таком состоянии. Я воспринял это очень тяжело, сэр. Да, очень тяжело. Когда он бегал в коротких штанишках, я качал его на колени». «Можете не вдаваться в подробности, сэр. Он явно не в себе». Мистер Кросс покачал головой. «Я не знаю, кто он теперь. Это все Кембридж виноват. Он стал другим человеком с тех пор, как уехал туда. Скажите, вы знакомы с этим городом?» «Никогда там не был». «Тогда соблюдайте осторожность, сэр», — прошептал мистер Кросс. «Он должен давать молодым мужчинам образование. Но по мне он их губит» и вы должны быть постоянно на стороже в Иерусалиме. Леди Анна обладает в нем немалым влиянием, но не все ее любят». Он внезапно осекся, как будто понял, что затронул опасную тему. «Иначе говоря, колледж защищает собственные интересы, что вполне естественно». Кросс выудил часы. «Однако, я заговорился. Уверен, у вас много дел, которые необходимо завершить до завтрашнего утра». «В чем состоит интерес колледжа в этом деле? Как он отличается от интереса ее светлости?» «О, это...» Мистер Кросс засунул часы обратно в один жилетный карман и достал табакерку из другого. «Ну, понимаете, это дело... Оно им совсем не на пользу. Потому что ее светлость может обернуться против них...» «Не совсем. Хотя это тоже важно. Дело в том, что скандалы, связанные с миссис Уичкот и мистером Фрэнком, могут существенно повлиять на них сразу в нескольких отношениях. Колледж привлекает знатных и богатых юношей не за один день. Иерусалиму понадобились годы, чтобы заработать репутацию достойного учебного заведения. Насколько я понимаю, здесь, как и во всем, существует своя мода. То, что созидалось годами, может испариться за несколько дней». «Нет, сэр. Когда вы окажетесь в Иерусалиме, вы не должны забывать, что для многих местных джентльменов это не просто пустячный случай с привидением, самоубийством и невезучим юношей. Это еще и вопрос денег».